Глава седьмая. Этот первый приезд Жюли в Понтобель совпал с приготовлениями к отъезду Аббата Юберте. Николай казался очень огорченным и проводил время в полной праздности. Его ограниченная и ленивая жизнь поддерживалась в равновесии несколькими опорными точками, и когда главной из них не стало, он почувствовал словно вывих. Конечно, госпожа де Голанду оставалась, но она уже давно сложила с себя на Аббата заботу заниматься ее сыном. Господин Юберте добился того, что заинтересовал его своими работами, он открыл перед ним обширную область науки о древностях, и если Николай не погружался в ее глубины, то все же довольно охотно пробегал по ее поверхности. Как только Аббат уехал, он прекратил занятия избегал даже библиотеки и коснел в лености. Это несколько обеспокоило госпожу де Галандо, так как она не знала против нее никакого лекарства и даже кое в чем себя упрекала, чему, однако, ее уверенность довольно быстро положила конец. Тем не менее, она готова была пожалеть о том, что с такой заботливостью и с такой бдительностью отвращала сына от всех занятий, которые были бы приличны его возрасту и которым она противилась всею силою своей трусости. В самом деле Николай де Галандо не знал ничего из области тех занятий, которыми обычно развлекались местные дворяне, находившие в охоте и верховой езде свое главное удовольствие. Его мать постоянно восставала против охоты. Ей казалось неудобным, чтобы он удалялся от нее на целые дни, поневоле яхшаясь при этом с соседней молодежью. Еще более чем опасных, зачастую случайностей травли, боялась она шумных обедов и ужинов после охоты. Она опасалась, что сын ее будет возвращаться оттуда с головой, полную лая собак, звука рогов, брани доезжачих и вольных разговоров товарищей, а имя он не замедлил бы обзавестись, и они принуждали бы его или убегать из Понтобеля, или вводить туда их в Атагу, присутствие которой для госпожи де Галандо было бы отвратительно, и которая своим оскорбительным несходством тревожила бы ее жизнь, возвышенную, уединенную и суровую. Она боялась, что кроткий и скромный Николай приобретет в этих сношениях ту грубость, о которой она хранила прискорбное воспоминание, так как от проявления этой грубости в близких людях страдала в далекие теперь времена своей юности. Итак, Николай до Галандо не научился ни владеть оружием, ни ездить верхом, так как мать боялась лошадей из-за постоянных опасностей, представляемых их норовом. Самые кроткие из них подвержены неожиданным капризам, и она часто напоминала Николаю, что благородные лошади, возившие так величественно ее и ее мужа в славной четырехколесной карете, однажды понесли по дороге из Сен-Жан-Лавиня и после бешеной скачки по полям вывалили их в поле Люцерны, причем граф упал ничком, а она во всем своем убранстве упала на спину вверх ногами. Этот пример служил ей доводом, с помощью которого она внушала Николаю осторожность и отвращение к наездничеству и его последствиям. Отрезав ему таким образом все выходы, она держала его всецело при себе. Она рассуждала при этом, быть может, более последовательно, чем справедливо, потому что необходимы страсти, чтобы питать ими наше одиночество, будь то занятость значительными явлениями внутреннего мира или же пылкий интерес к мелочам, нас окружающим но Николай де Голандо имел скорее привычки, чем страсти. Это они были постоянную тканью его мыслей и обычными причинами его действий. Их совокупность, упорядоченная и завершенная, доставляла для него жизнь ровную и замкнутую, из которой он и не пытался выйти. Николай де Голандо действительно был свободен от всяких душевных крайностей, Он не испытывал ни одного из тех глухих движений, которые ведут нередко ко внезапным отступлениям, неожиданным и приводящим в замешательство. Даже его религиозность не развивалась порывами и не углублялась, и его мысль о Боге довольствовалась заученными упражнениями, ничего к ним не прибавляя и ничего не отнимая. Его существование казалось очерченным заранее, как тень на старых каменных солнечных часах, на которых его отец некогда любил наблюдать вращение дневных часов. Все то, что выходило за пределы повседневных обстоятельств, казалось ему пустым и неясным. Собой он занимался умеренно, а другими не занимался вовсе. Но если он имел в голове мало образов и мыслей, то в сердце у него были чувства твердые и постоянные. Он любил искренне и сильно свою мать, поэтому, когда наступала пора возвращения Жюли в Понто-Бель, Он разделял дурное настроение госпожи де Галандо по отношению к этой малютке, и девочка встречала от него так же мало братского привета, как родственного приема от тетки. Но это чувство, надо сказать, длилось недолго, и Николай, кроткий, простой и добрый, не вкладывал в него того постоянства и упорства, какие вносила в свои отношения госпожа де Голландо. На другой день после приезда Жюли в замок Она прогуливалась в садах под наблюдением одной из двух старых служанок, госпожи де Голандо. В понто жили только старые люди, поэтому Жюли была первая юная особа, которую часто видел здесь Николай. Девочка шла печально. Слышны были шаги ее бойких ножек на песке сквозь тяжелую поступь древней горничной, которая порою кашляла и тяжело тащилась по дорожке. Жюли было несколько трудно держаться в тех рамках, в которые хотела ее поставить ее тетка. Конечно, госпожа де Галандо согласилась принять свою племянницу по настояниям господина де Лагранжера и из из-за боязни скандала, который ее отказ непременно бы вызвал, но она исполняла этот долг неохотно, и Жюли болезненно ощущала на себе дурное настроение, вызванное этим обязательством. Ее буйная веселость ударялась крыльями о сухость тетки, которая с самого начала сурово укращала ее. Да, конечно, далеко было угрюмому пристанищу в Понтобеле до любезного дома во Френее, полного песен и звуков клавесина. Девочка вскоре поняла это. Господин и госпожа Дюфреней нежно лелеяли сироту, и малютка их обожала. Они отвечали ей безумной любовью и предполагали даже совсем оставить девочку у себя, что стоило им очень надменного письма от госпожи де Галандо с форменным отказом. Настолько сильна в душах любовь к противоречию. Содержание письма было таково, что господин и госпожа Дюфраней с тех пор отпускали Жюли без надежды навестить ее хотя бы один раз, пока она оставалась в Понто-Беле. Это их печалило до того, что господин Дюфраней целых три дня не дотрагивался ни до скрипки, ни до флейты, а его жена в то же время не открывала клавесина, не взбивала сливок, не толкла сахара. Перемена была крута для Жюли. Там ей все сходило, здесь ей ничего не спускали. Госпожа де Голандо, высокомерная и не терпя возражений, наложила на нее свое иго. Она сберегла для нее, если можно так выразиться, нечто от своей еще неиспользованной суровости. Послушание Николая позволяло ей быть уверенной в легкости господства над ним и в бесполезности по отношению к нему какой бы то ни было строгости поэтому с Жюли она употребляла тот запас жестокости и резкости, которые были до сих пор излишними. Можно было ждать возмущений, но их вовсе не было. Перед этим сильным принуждением ребенок склонялся, отчасти от беззаботности, но более от мягкости и также от легкой приспособляемости к обстоятельствам, свойственной юным существам. Склонялся так, что госпожа де Голландо была обманута в своих ожиданиях. Она не находила в Жюли ничего, что заслуживало бы того нерасположения, которое она к ней питала. Это отсутствие сопротивления не вознаградило ее за то, что она не нашла здесь удовлетворения своим планам. Эти перемены создали из Жюли двойственное существо, как следствие ее двойственного пребывания во Френее и в Понто-Беле. Она приобрела два порядка привычек, которые преобладали в ней попеременно и сделали из нее позже чувственную и легкомысленную жюли на ужинах маршала де Бонфора и одинокую и степенную госпожу де Портебиз, доживающую жизнь в сельском замке Балепре. Это быстрое послушание. Если оно и противоречило тайному желанию госпожи де Голландо, заставило ее необыкновенно уважать свою систему воспитания и удовлетворяло, по крайней мере, ее тщеславие. Таким образом, одна покорилась тому, что ее слушают, другая — тому, что она слушается. Жюли торопилась выучиться тому, что от нее требовалось, и подчинялась этому добровольно. Только она скучала, и ее розовое личико не озарялось улыбкою, как тогда, когда она пачкала себе щеки свежим вареньем госпожи Дюфрене, или забавлялась, выпиликивая нестройные звуки на скрипке господина Дюфренея. Она была весьма озабочена новыми благопристойностями, которые надо было ей соблюдать, и это принуждение придавало малютке очаровательную и комическую важность. Еще блуждал в ее глазах остаток веселости, готовый перейти в улыбку, но она тщетно искала в глазах других ему опоры и поддержки, а когда она встречала суровый взор тетки, то ее порыв кончался полуужимкой ее пухлых и розовых губ, очаровательную и в то же время пристыженную с выражением смущения, разочарования и немного злости, словно решимости, раз что ее улыбки не желают наслаждаться ею наедине с самою собою. Она находила в предметах и в людях, окружавших ее, тысячу способов ими забавляться. Дети изо -за всего изобретают особенные события. Камешки, травы, повороты аллей, форма цветников, мебель, домашняя утварь служили ей для того, чтобы извлекать из них особые удовольствия, в которых погода участвовала не менее, чем другие обстоятельства, таинственные и ей одной понятные. Те немногие люди, что в Понтабеле составляли ежедневное зрелище жизни, стали ей привычны, и она распознала их с прирожденной ей тонкостью. Если, например, общий характер госпожи де по поневоле ускользал от ее детского разума, то она инстинктивно и по привычке приобрела столь точное знание ее физиономии, что наперед читала по ней необходимость остеречься ее раздражения, которое она различала в чертах старой дамы по гримаске губ или по особенному миганию глаз поэтому она удивительно быстро увертывалась, благоразумная и в то же время дерзкая, с природным и неодолимым талантом к передразниванию. Она упражнялась в подражании походке и повадкам тетки или вскарабкивалась на стул, подставляла зеркало свое личико, которое шутовское гримасою карикатурило лицо ее суровой родственницы. Она простирала эту забаву до наглости, не отказываясь от нее даже в присутствии госпожи Дегаландо, которая ничего не замечала. Как и следовало ожидать, кузен Николай также не избежал пересмешничанья. Жюли быстро схватила его скучающий и беспечный вид, его повадку зевать и судорожно подавлять эту зевоту, его вялую походку, его манеру волочить по песку свою трость, заложа руки за спину и зачастую горбись, всю неуклюжесть его высокой фигуры. Именно так, прогуливаясь в этом саду, ленивый и вечно нерешительный Николай часто встречал свою кузину Жюли. Она не подходила к нему и не заговаривала с ним и делала вид, что не видит его, но смотрела на него из-под тяжка, быстрым и беглым взглядом. Чаще всего, когда он встречал ее, она опускала голову и притворялась играющую и столь внимательную к своей игре, что слегка высовывала изо рта тоненький кончик своего розового язычка, чтобы потом высунуть его во всю длину за спиной у Николая, удалявшегося мелкими шагами, заложа руки под фалды своего кафтана, откуда кончик носового платка, который рассеянный молодой человек оставлял торчащим из кармана, казалось, отвечал на гримасы ребенка. Обычная прогулка Николая де Галандо нередко приводила его к скамье, где Жюли играла некоторое время днем. Эта скамья опиралась спинкой от рельяж, отделявший аллею от площадки, обставленной высокими деревьями. Углубление образовывало нишу, и несколько планок трильяжа, поломанных в этом месте, давали ребенку возможность проходить. Плющ устилал почву под деревьями своими листьями, сжатыми в темно-зеленую чешую, Он взбирался на стволы мускулистыми и мохнатыми жилками. В этом месте было темно и прохладно, что нравилось малютке. Нередко она пряталась в чаще этого убежища, заслышав издали неровную на песке походку Николая. Она замечала, что он никогда не забывал, проходя мимо, искать ее там глазами. Потом он удалялся, обычно не оглядываясь, но однажды, быстро обернувшись на легкий шум, он заметил, выглядывавшее из-за трильяжа, позади которого Жюли тайком наблюдала за ним, ее шаловливое личико. Смеясь и застигнутая врасплох среди своего любимого развлечения, она непочтительно показывала ему язык, высунутый чуть не на аршин. Жюли, размышляя о последствиях своей дерзости, сидела на скамье, смущенная и тихо. Как неловко умела она предупреждать порывы дурного настроения тетушки Галандо, ей не всегда удавалось их совсем избегнуть. Она была знакома с розгами. Это бывала целая церемония, и те три раза, что она их уже получала за время своего пребывания в Понтобеле, оставили в ней воспоминания очень жгучие. Торжество происходило так. Старый садовник Илер, за которым посылали для этого случая, входил, держа свои сабо одной рукою, а другую — пучок веточек — в залу, где госпожа Деголандова седала с очками на носу, прислонясь к спинке большого кресла. Илер, добрый малый, выбирал из связки самые сухие хворостинки, которые тотчас же ломались. Но у Жюли, тем не менее, когда она опускала юбку, слегка горел зад — а щеки пламенели от того, что она плакала заранее, без слез и без страху, лишь бы дать тетке высокое понятие о строгости наказания. Поэтому, завидя, что Николай, возвращаясь, замедлил шаг и остановился перед скамьею, она стала бояться к вечеру обычного наказания. На самом деле Николай чувствовал себя весьма смущенным. Он шевелил песок концом своей трости, чтобы придать себе духа. Жюли, которая уже решила, что ей теперь делать, лукаво поглядывала на него. Потом внезапно счистила своей маленькой рукой листья и песок, покрывавшие скамью, и, отодвинувшись на край, как бы давая место пришедшему, она оправила на себе платье и внимательно посмотрела на нетерпеливые кончики своих ножек, висевших, не касаясь до земли. Смущение Николая де Голандо возросло до того, что, не зная ни что делать, ни как уйти, Он уселся, ничего не говоря, на самые краешек скамейки, размахивая руками, и его доброе лицо было красно от неловкости положения. Жюли не говорила ни слова. Она сидела очень прямо, очень скромно, сдержанная и лукавая. Слышно было только постукивание друг о друга ее каблуков. В промежутке этих звуков дерево иногда вздрагивало своей верхушкой. Сухая веточка упала с вершины, словно из невидимого пучка розог. Николай осторожно поднял ее и положил между ними обоями, потом он встал, снова сел и, наконец, внезапно удалился, не без того, чтобы отвесить низкий поклон кузине Жюли. Николай стал приходить почти каждый день. Жюли больше не убегала, он с интересом наблюдал, как она предавалась забавам, которые она для себя изобретала. Иногда ее там не было, но она вскоре выходила из-за трильяжа. Она приносила листья или корни плюща, камешки, сухие ветки, которыми играла при нем, мало-помалу освоившись с этим молчаливым посетителем. В Понтобеле почти не говорили. Николай отвечал односложными словами на вопросы матери. Жюли, найдя в своем большом кузене благосклонного слушателя, болтала. Он внимал ей почтительно и покорно, не всегда отвечая на бесчисленные вопросы девочки, потому что он был ленив умом и так рассеян, что быстрые скачки ее мысли застигали его врасплох. Жюли была байка на слова и чиста сердцем. Она подружилась с этим большим мальчиком, бывшим на 15 лет старше ее, но из с тонкой детской прозорливости она приберегала эту дружбу для тех минут, когда они бывали в саду одни. При госпоже де Голандо она оставалась равнодушную и ничем не обнаруживала этого товарищества. Разве только обменяется с Николаем понимающим взглядом, так что почтенная дама, сидя весь день в заперти у себя в комнате, ни за что на свете не подумала бы, что воспитанник Аббата Юберте — предпочитал великим авторам библиотеки общество девятилетней девочки и забавлялся с нею, сидя на старой скамье в конце парка, плетением гирлянд из плюща, выравнивая его словно лощеные листья, меж тем как Жюли, смеясь, поглаживала своими робкими пальчиками его гибкие и мохнатые стебли. Надо сказать, что Николай и Жюли не всегда оставались на том же месте, где они встретились. Часто они обходили кругом по парку вдоль внешней ограды, Жюли шла впереди, а он послушно следовал за нею всюду, куда ей хотелось. На солнце, которого он очень боялся, и даже под дождь, который пугал его еще более, и под которым Жюли любила гулять, чтобы чувствовать, как его капли смачивают ее волосы и текут по шее. Погода, которая более двух месяцев была прекрасной, начала портиться. Приближалась осень и время, когда Жюли должна была возвратиться во Френей, чтобы провести там зиму и весну. То был дурной день для Николая, когда господин Дюфраней приехал за Жюли. Госпожа де Голандо приняла его холодно и сухо простилась с племянницею. Николай не смел ничем обнаружить своего сожаления о своей маленькой подруге. Он проводил ее до кареты и, простясь с ней, убежал в сад и сел на опустевшую скамью. Мох и мрамор ее были влажны и сыры. Только что шел дождь, и Николай, опустив голову под листьями, которые сыпались густо, отяжелелые, поднял у ног между ними сердечко плюща, еще зеленое и блестящее, на котором трепетала дождевая капля. Потом, когда опять начался ливень, он встал и медленно возвратился в замок.